Глава пятая. Именно. Жениться. Козел. Спокойно, Янина, спокойно. Все это ты уже пережила, проработала со своим онлайн-психологом. Почти. Нет, конечно. Не пережила и не проработала. Нахожусь в абсолютной прострации. Как в тот самый первый день, когда услышала восторженный лепет Викуси, лежащий на кушетке под насадкой лазера. Иван, конечно, потрясающий человек, потрясающий. Столько сил и эмоций отдавать женщине, которую уже давно не любишь, с которой тебя, по сути, связывают только дети и воспоминания. У них секса не было три года, представляете? Ну как у такого мужчины не может быть три года секса, а? Подумайте. Никак, — хотелось заорать. Сама ты дура, подумай. Секса не было. Ну если только где-то в параллельной вселенной. «Потому что у нас был буквально позавчера». «Фу! Вот это было самое отвратительное!» «Понимает, что он пихал в тебя то, что, простите, пихал в это...» «Мужчины, что ж вы такие нечистоплотные?» «Что ж вы грязь всякую в дом тащите?» «В родной дом, в свою крепость, женщине, которая с вами прошла такой долгий путь!» «Секса не было». Нет, на самом деле секс стал довольно редким явлением, то есть смотря с чем сравнивать. Если раньше это был ежедневный ритуал, и даже дважды в день мы умудрялись при наличии детей маленьких кстати, ну, как-то справлялись с этим, то в последнее время результат упал до двух-трех раз в неделю. Сейчас, узнав о том, что мой благоверный имеет кроме меня еще любовницу, содержанку и невесту, я просто так и даже удивлена его способностям. Половой просто гигант. Жаль, я в свое время не пошла переучиваться на пластического хирурга. Жаль. Сейчас бы взяла в руки скальпель и как... Нет, садиться в тюрьму я точно не хочу. Но вот отомстить неверному, да еще постараться так, чтобы не остаться с носом и его жизнь сделать невыносимой, этого очень хочется. Это ведь уголовно ненаказуемо, ну, то есть если избрать именно такой способ мести, безопасный для себя и действенный. Я думала, много думала, что мне сделать. Просто развод и что? Допустим, Иван сам скоро придет и скажет, «Прости, дорогая, мы разводимся, дети выросли, у меня появилась новая страсть, хочу пожить в свое удовольствие». Как будто до этого жил не в свое, блин. Придет и скажет, и я никак не смогу его удержать. Ну, не смертельную же болезнь в самом деле выдумывать. Это же жесть. И потом, даже если я ему скажу, что умираю, что изменится? Пожмет плечами и скажет. «Извини, дорогая, это без меня?» «Скажет же, сволочь такая!» «И когда вообще мой Ваня успел стать такой сволочью?» «Хороший же был мужик!» «Или я столько лет просто глаза закрывала на все его выкрутаса?» «Да вроде нет. Жили нормально, лучше многих, особенно когда оба стали зарабатывать. Он мне здорово помогал, когда я училась. Медицинский институт — это не так просто». Особенно, когда ты уже вроде профессию получил, но тебе еще надо это доказать. Уже работаешь полноценно, но ты еще не врач. Нужно еще учиться, и получаешь три копейки, и подработать нигде не можешь, просто потому, что тупо не хватает времени в сутках. У тебя учеба, работа и сон. Все. Какая там личная жизнь? О чем вы? Нет, она была личная. Я и ребенка еще умудрилась родить. Тут спасибо маме и папе, и бабуле моей. Они сидели с Яриком, да и с едвигой потом. Иван тогда впахивал день и ночь, но всем нас обеспечивал. Любил меня. Приходил с подработки, падал, но любил. И цветы дарил все время, и подарки, даже простые безделушки. От любимого человека всегда приятно. Когда все изменилось? Как? Когда он стал другим? Может, и я стала другой. Та я, которой я была в начале наших отношений, даже в середине, точно ничего не стала бы устраивать, узнав об измене. Да еще такой. Молча бы выставила его вещи за дверь. Гордая и неприступная. Не стала бы мириться с предательством. И выяснять бы ничего не стала. Как говорится, умерла так умерла. В данном случае — любовь мужа. Так бы поступила независимая, самодостаточная, знающая себе цену Енина. Да? А вот теперь начинается самое интересное.